глава восемнадцатая. Ристалище. Солнце давно уже поднялось, розовые расцветные краски исчезли, а я все шел по землям серых волков. Шел не спеша, радуясь тому, что еще жив. А Вадон, значит. Оказывается, это дьявол в теннебре. Насколько я понял, единственный оставшийся. Прошлая война с небесами... хорошо их покосило. И он же тот самый брат Каэля, который наслаждался жизнью человека. В инфериоре третья мера получает практически все, что пожелает. И Авадона это устраивало. Власть, женщины, богатство, сила текущая в жилах и нескончаемое здоровье. Весь инфериор лежал у ног Авадона. Халли не удержалась. Если только это интересовало Авадона... то неудивительно, что он скатился в тенебру. «Милая, да это же единственное, ради чего стоит жить! Какая я тебе милая, кожаный балдахин!» И снова перепалка. И снова мой рык. «Минута!» Брат, который целыми днями молился небу на крыше замка, явно был как бельмо на глазу Авадона. «Ну что поделать, если мозги у братца оказались не к месту? Все ему хочется чего-то еще». большей силы под днебашь кто бы мог подумать что единственный выживший дьявол брат этого самого каэлля вместе со мной удивлялся биляр да это было слишком хорошо чтобы быть похожим на совпадение я усмехнулся но напомнил минута не прошла молчу молчу вдали проплывал холм с вольфградом и я все косился на него Сливаясь для маскировки со всеми стихиями, я много думал о двух древних братьях, и мои подселенцы с удовольствием внимали моим мыслям. Вот только из-за них же я все время сбивался, и, кажется, хаос в голове вообще стал вечным моим спутником. Сколько раз я сказал минута, не знаю, давно сбился со счета. Все было прекрасно, такое море информации из разных источников, мечта любой обрядовой черни. «Если бы я по прилету в Инфериор знал все то, что сейчас, то...» «А что «то»?» «Руки бы у меня опустились, наверное, если бы узнал, какие великие силы правят этим миром». «Кстати, ни хали ни Беляр так и не пролили свет на то, что такое небо и бездна, и каким боком тут Абсолют. Небо создало этот мир», — начала хали «Мир поднялся из бездны перната Это каждому демону известно». Небо летело над океаном и увидела свое отражение. Вспомнил я слова изучения просветленных. Залюбовалась, и так появилась бездна. Кажется, именно так говорил мордаш «Это какая-то ересь!» Одновременно сказали спутники, а потом обиженно замолчали, поняв, что подержали друг друга. «А еще небо — это барьер», — продолжал я, пытаясь создать порядок в мыслях. «А бездна?» Единственный выбор, когда нет пути на небо. Выбор слабого духом. Важно произнесла Халлиэль. Ага, небу вашему только и надо, чтоб какой-нибудь терпило десять тысяч лет умолял, коленки протирая у алтаря. Беляр сразу же взбеленился. Меня удивила его реакция, и я даже усмехнулся. Беляр, а ведь ты был человеком? Демон сразу осёкся, но Халли будто ждала такой оговорки. «И что, Беляшика нашего совсем не пустили на небо?» С ласковым, но издевательским участием спросила она. «Ах ты ж, перина!» Начал было Беляр, но я сразу же сказал. «Минута!» И тишина. К счастью, спутники с горем пополам уважали мои требования. Обоим было выгодно, чтобы я сохранял рассудок и не свихнулся. Последствия могли оказаться страшными. Ноги уверенно шуршали по траве, и ветер приносил звуки всевозможной стрекотни. Где-то здесь, кажется, мы неслись с фолки, убегает погоня. Ну да. Точно, там впереди наверняка враг будет. Я даже не стал выпускать сканер, чтобы проверить. Успею дойти и посмотреть. Ощущения сейчас были, словно я только вступил на службу к Дидричу в караван. Полная свобода, и только я выбираю, что мне делать дальше. Да. На душе висела я якорем то, что в жёлтом приорате ждёт меня Грэзэ. Но я также знал, что ей пока ничего не угрожает. А если они убьют мою дочь? «Марк, она не твоя!» «Минута!» — рявкнул я. «Если убьют мою дочь, то ничего, кроме злости, они не получат, а им нужно отчаяние. Поэтому только я решаю, когда и как пойду в заготовленную для меня ловушку. А то, что это ловушка, сомнений никаких». В одном месте меня ждали хитрющий ноль и жадные до силы приор. Да уж, обнулил я его тогда неплохо. Интересно, какие последствия оказались для жёлтого приора? «Обнулил? О небо, что это значит?» — растерялась Хэллиэль. «Ах да, наш пернатый же не в курсах!» Беляр вместо меня стал показывать Хэллиэль картинки из нашего общего прошлого. «Марк, да это же... это же...» «Это ни на что не похоже!» «А я ведь слышала о просветленных!» «А почему не говорила мне тогда, когда я был нулем?» «Я боялась, что твой проповедник тоже может им стать, и тогда бы на нас открыли охоту!» «На нас и так открыли охоту», — сказал я, вспомнив Рычке. «И что же ты слышала о просветленных?» «Вокруг них образуется поле, в котором все теряет меру, и чем сильнее просветление, тем больше это поле». Я вспомнил замороженную просветлённую на горе, а потом и нашу драку с ангелом. Как его там? Орёх, кажется?» «А, эта собака получила по заслугам!» Зло бросила Халель. «А ты убивала просветлённых?» — спросил я. «Нет», — с лёгкой грустью сказала Халли. Она чувствовала, что эта страница в жизни неба не самая светлая. «Этим занимались опытные стражи», которые смогли не единожды пережить обнуление. Доспехи с подкладкой, облегченный меч, да там много чего. Я усмехнулся. Один такой опытный получил от меня по зубам в том ущелье. Беляр ворвался в наш разговор. «И все же, поднебыш, я считаю, не стоит соваться туда, где ловушка. В прошлый раз нам просто повезло». «А как же сила и дух?» С усмешкой спросил я. «Но есть и другие варианты». Меня зацепило это слово «варианты». Услышав его, я снова подумал о жёлтом приоре, свихнувшемся там, в своей столице. Магия Абсолюта будто создавала третий вариант для человека, помимо традиционных двух. Первый — молишься небу и терпеливо ждёшь, когда тебя определят в ангелы. Это если достоин. Почувствовав, что Беляр хочет мне что-то сказать, а хали уже готова отвечать ему наперекор, Я сразу послала мысленное предупреждение. Хоть раз могу сам додумать мысль? Так, второй вариант. Когда человека всегда ждут в тенебре, если седьмой перст, то сразу в дамке, <хорошо> то есть в демоны. А ты юморной!» Ухмыльнулся Белиар. Я улыбнулся в ответ. Вообще-то сам же Белиар и оговорился, что если человек решает пойти в тенебру еще раньше, то это не лучший вариант. Стать безвольным бесом? не самое радужное будущее. «А я что говорила? Тенебра — это ловушка для души. Бездна затягивает в нее, и пути обратно нет. Вот посмотрите, любой ангел может стать падшим». Халя взялась рассуждать, что ангелов больше свобод. Впрочем, в ее словах была соль. в Случаев, когда низвергнутые ангелы обращались в демонов, полно. А вот демонов, оперившихся в небесных летунов, ни одного. Весело закончила хелель. Так что получается? Да ни хрена не получается. Это не от нас зависит, а от вас. Если небо закрыто, то пусть и катится в тенебру. Оно закрыто для тех, кто думает только о себе и не видит. Минута! Мой голос разнесся над лугами. Да чтоб я еще хоть раз подписывался на такое. Мне даже пришлось остановиться и, опустившись на колено, приложить ладонь к земле. Запах каких-то цветов ударил в нос, и я медленно вдохнул. Спокойствие, только спокойствие. «Молчи-молчи», молчим буркнули оба. Я усмехнулся и уселся по-турецки, продолжая рассуждать. Магия Абсолюта открывала тот самый третий вариант, и не только для человека, а для любой меры. Обретение невиданной силы, где все зависит только от просящего. нет от неба, ни от бездны». поэтому и столько желающих. Вот только никто толком не понимает, что именно нужно делать. Вот и сидят, ждут, да ловят частицы Абсолюта, которые вечно движутся по Инфериору. Я потрогал траву, призывая Землю. Инфериор был все еще тут, со мной. Ангел там, на перевале, обмолвился, что я избранный. Что это все могло значить? Я слышал о просветленных, слышал о частицах Абсолюта, об обрядовой черни. но впервые услышал об избранном. Мои спутники, сохраняя молчание, прислали недоумение. Для них это тоже было загадкой. Посмотрев на небо, я поджал губы. Как скоро меня найдут? Поднёбыш, не переживай! Пока там сверху всё стаканится, пока перебьют всех несогласных, ты говоришь о моих соратниках, демон! Я зарычал. Спутники замолкли, поняв, что опять начинают свару. отдохнув в тишине Я встала и снова двинулся в путь. Впереди, за врагом, уже виднелась кромка леса, где скрывалось ресталище лунного света. и и Хали прекрасно умели скрывать меру, а мне же еще предстояло научиться. Ресталище охраняло на тропе несколько зверей, но это были молодые вторые когти, и я без труда обошел их. Демон буркнул. А можно было и свернуть голову, все же дух лишним не бывает. Я встал в зарослях, оглядывая небольшое поселение. Все те же домики и большая тренировочная площадка за ними, огороженная чистоколом. Там слаженно двигались, потрясая палками, юные волчата. Что-то слишком много молодежи. Когда я был прималом, возраст и ступени воинов были повыше. Видимо, так повлияла война на Востоке, ведь Зигфрид увел армию к границе Приората. Я накрыл деревушку и своим сканером, оглядывая всех, кто здесь присутствует. Порядка двадцати учеников, два тренера. Одного я не знал, а вот второго... Я чуть сместился в зарослях, чтобы мне было лучше видно мастера Скойла. Наставник-стихийник, обучающий примолов, сидел на пенечке перед широким входом на площадку, рисовал что-то прутиком на земле и посматривал в сторону старых гор. Четвертая ступень — «Ещё чуть-чуть, и будет пятым когтем». С Койлу было всё такое же. Короткие седые волосы, гладко выбритое лицо. Худой мужичок лет пятидесяти. Только постарел и сгорбился, будто меньше стал за это время. Демон усмехнулся. «Поднёбыш, да это ты теперь дура больше двух метров! Не он меньше стал, а ты больше! Это ты, дура, демон, а Марк — человек!» Я усмехнулся, чувствуя правоту Белиара. ну да Прошло-то сколько времени, пока я не видел наставника? От силы месяц. Скойл повернул лицо в мою сторону, прищурился. Я сразу же усилил слияние со стихией, прячась от его внимания. Удивительно, но наставник будто стал мерцать для сканеров. Вот он есть, и вот нету. Есть. Нету. Ага, тоже врубил слияние со стихией. Но как он меня почуял? Ну, попадаются же талантливые звери, Марк, «Тебе ли об этом не знать?» — усмехнулась Хлеэль. Прикусив губу, я на миг открылся и тронул магию земли, протянувшейся в мою сторону от Скойла. Наставник запомнил-таки мой прием с тонким лучом, как у радара, и теперь сам его использовал. Учитель вздрогнул распахнув глаза. «Узнал? Не узнал?» Скойл встал, махнул рукой другому тренеру, мол, я сейчас, и пошел в мою сторону, обошел избушку, возле которой, помнится, мы сидели втроем. Фолки, Варк и Арне. «Кто ты?» Скойл не стал близко подходить. Он не отпускал прутик, вглядываясь в заросли. Судя по стойке, готов был сорваться или в бегство, или в нападение. «Спика», — ответил я, открывая ему свою миру Наверное, его было трудно чем-то удивить, но тут он едва не побледнел. «Господин Третий Перст, я...» Скойл прижал два пальца к колбу, едва не бухнулся на колени, но я успел прошипеть. «Стой, не надо! Я... мастер! Я пришел не власть свою показывать! Помощь нужна! Господин Третий Перст не должен называть меня мастером! Я сам решаю, мастер Скойл, кого и как мне называть!» Все же наставник не понаслышке знал, насколько надуманы некоторые приличия в инфериоре. Сам был первушником, Через примыла добился повышения меры и до сих пор страдает от предвзятого отношения даже в своем же клане. Но то, что я продолжал обращаться к нему с уважением, сделало свое дело. Зверь заметно расслабился и подошел поближе, чтобы разглядеть меня в зарослях. «Как вышло, господин!» — примыл мастер. Он покачал головой, судорожно сглотнул, готовясь произнести непроизносимое, и все же сказал. «Как вышло, при...» примол что ты в таком виде?» Левую руку он еще не заметил, и это хорошо. Не обо всем ему надо знать. Кстати, мне еще надо потренироваться ее прятать. Среди зверей, я думаю, легко смогу это сделать. «Долгая история», — ответил я. «Нужно одеться, может даже потренироваться немного». «Одеться?» Скойл поднял глаза, рассматривая мою тень в листве. «Где же я найду тебе такую бронь, примол Я промолчал, а наставник снова спросил. «Ты видел наших мастеров Хакона и Хильду?» Со вздохом мне пришлось ответить. «Мастер Хакон мертв, наставник». Глаза скоило помрачнели, он поджал губы. Зажатый в руке прутик переломился. «Война на Востоке?» «Уже гораздо ближе. А четвертый коготь Хильда дикая?» Я улыбнулся, вспомнив волчицу. «Хреном, а не ее смерть!» Жива. Она теперь глава клана, но пока в армии командора Керта. Скойл цыкнул. Примал, если это правда, то у нас большие проблемы. О чем ты, мастер? Да мы получили совсем другую весточку. Он оглянулся, перешел на шепот. Тем более с утра было знамение в Старых Горах. Там горели небеса. Видел, видел, ответил я, с трудом сохранив самообладание. «Не все ладно в Вольфгороде!» «И про Хильду мы не знали!» Скойл опять улыбнулся и прижал два пальца к лбу глядя вверх. Тренер на площадке все посматривал в эту сторону, продолжая покрикивать на юнцов, но я не выходил из зарослей. «Если что, то я тут молюсь, Примл!» — тихо сказал Скойл. «Можешь ли ты вернуться сюда попозже, после полудня? Я все устрою». «Смогу». — сказал я. — Если ты не придешь, я пойму, примал. С грустью сказал наставник. — Я и сам не знаю, кому теперь можно доверять. — Великий господин! Первушник, снимающий с меня мерки, дрожал от страха. — Давай, давай, первота! Усмехнулся Скойл, глядя на нас. — Этот воин спас твою стаю! Его стаю? Я удивленно посмотрел на первушника, и тот съежился еще больше. Он был у скорпионов. Мы сидели в одной из изб. На улице был самый разгар дня, и все воины убрались с жары в лес. Как сказал Скойл, их просто гоняли, имитируя военные переходы. Сейчас требования стали жестче, в любой момент из лазурного города грозились прийти за рекрутами, и гоняли как могли. Ведь только крепко вбитые в тело навыки могли спасти их жизни. «Всех забрали почти», — сказал Скойл. «Арагнар, наш Альфа, после того случая с судом рецептора, стал сам не свой. Всех боится. А лунный свет вообще пытается жить со свету». Я покачал головой. Вырос я уже из этих мелких звериных передряг, свои у меня проблемы. Скойл продолжал. «Он пытается нарушить традиции. своего зверя поставить пра кланом тем более если все кандидаты мертвы наставник осёкся. ну все так думают Первушник продолжал обмерять меня ерзая с мягкой линейкой под табуреткам вокруг сначала он сдрагивал каждый раз когда скол говорил мне дерзкое примол но потом обвыкся в углу избы высилась куча различной брони насколько я понял самые крупные размеры нет на сельверит я не рассчитывал но и в рванье бегать было глупо. Жалко, что всю коллекцию того самого Грея, в подвале которого сидел Беляр, развезли во все стороны. Надо наведаться в развале на особняка, может, что найду? Наставник Скойл хотел заставить первушников перекроить доспехи так, чтобы я смог натянуть на себя, да и добавить сверху из того, что сейчас на мне. Слуг он специально всех выбрал, привезенных из стаи скорпионов, Когда они узнали, что это именно я восстановил справедливость, отношение ко мне стало чуть ли не как к Богу. Тем более человеческая мера и так требовала такого поклонения. Главное, что они не должны были проболтаться, но Скойл обещал, что разберется с этим. «Да нет, не бойся, просто отправлю их в деревеньку подальше». Наставник пожал плечами. «Да и вообще, поговаривают, что скорпионы скоро все же смогут собраться в стаю». Я улыбнулся, хотя сомневался в этом. Скол даже не подозревал, что там происходит у границ Приората. Под порванным нагрудником у меня сохранялась кукла Грозе и табличка со словом «Бога». Не знаю, почуют ли и звери, но оставлять в лесу такой артефакт я не решился. Левая рука у меня была замотана в тряпицу, и в ней тихо сидели ангел вместе с демоном. Оказывается, они друг друга компенсировали как две противоположности. И это оказалось лучшей маскировкой. Скойл поглядывал на руку, но ни слова не говорил. Видимо, решил для себя доверять мне безговорочно Он так и продолжал вещать о проблемах Вольфграда, а я слушал с легким удивлением. Мне-то оно теперь зачем? Впрочем, клыкастая совесть намекала, что есть у меня резоны Во-первых, где-то в душе висела еще клятва перед небом, что я верен лунному свету. Неважно, первушник я там, или человек, это, конечно, за уши притянуто, но все же. Во-вторых, куда я должен привезти Грэзэ? Вольфград был прекрасным местом, если не найду другого выхода. И, конечно, если тут будет Хильда. Впрочем, сегодняшняя мера и сила позволяли мне просто войти в крепость к Рагнару и набить вождю морду. Сказать, какого хрена он творит, зверье пустое, и взять обещание, что такого больше не повторится. Интересно. а любой человек имеет на это право. Или потом придет злой Зигфрид и скажет ай ай ай мастер я потренируюсь тут!» Махнул я в сторону ристалища «День-два тут никого не будет!» — кивнул Скойл. «Но я был бы осторожен! Шпионы Рагнара рыщут везде!» «Разберусь!» «Моя помощь потребуется, Примал?» Я улыбнулся. «Посмотрим. Так-то наставников у меня теперь хватает!»